Глава двадцать Безумный Лестер в самом деле был взвинчен. Сквозь прутья в двери Хелен наблюдала за тем, как взлохмаченный чумазый юноша меряет шагами камеру, а цепь, прикованная к его худой лодыжке, волочится по грязному полу и гремит. Лестер отчаянно бил кулаками воздух. Один глаз, опухший, он прикрыл, а вторым стрелял во все углы мрачной темницы. Хелен зажала нос рукой. Изнутри исходил отвратительный запах протухшего мяса и экскрементов, особенно сильный этой теплой ночью. Несчастное создание неистово металось по вонючей клетке. Козявка приподняла лампу и встала на цыпочки. Увидев Лестера, она цокнула языком. «О, сатанел-то!» Хелен поспешно перевела про себя это восклицание. А сатанел, значит, разозлился. «Всегда с ним такое, когда его дядька приходит!» «Вижу, опять лицо разукрасил бедняги. Чёртова гнида!» Только секунду спустя Хелена осознала, что дядя Лестер — это Лоури. «Был Лоури». «Где дневник, козявка?» — спросила Хелен. «Вон, в том ящике». Девчушка махнула лампой на сундук у дальней стены. «Эй, Лестер!» — проворковала она ласково. «Успокойся и присядь». Козявка показала бедолаге кусок хлеба, который успела захватить в темной пустой кухне. «Гляди, что я тебе принесла». Лестер все так же колотил воздух, отрывисто дыша. Хелен оглянулась на бордель. Из незашторенных окон спален на втором этаже лился мягкий свет, и одежда на бельевых веревках призрачно светилась в полумраке. За одним из окон мелькнула тень. Там кто-то был. И этот кто-то мог в любой момент выглянуть во двор и увидеть их у камеры Лестера. Козявка опустилась на пятки и взглянула на окно, которое встревожило Хелен. «Все в порядке, миледи. Лоури требовал, чтобы к нему не заходили. Никто и близко не подойдет. Его найдут еще не скоро, и вас искать никто не будет». Девочка ободряюще улыбнулась. «А когда мы к Лестеру зайдем, нас никто уж не приметит. Я всегда там прячусь». «Тогда пойдем скорее», — прошептала Хелен. «Держитесь за мной, миледи. Знаю, вы его одной рукой загубить можете, но он сейчас бесится, и подходить к нему опасно. Я уговорю его посидеть тихонько». Меня он всегда слушается». Хелен приподняла тяжелый металлический затвор, и дверь тихо заскрипела. Она затаила дыхание, но у окна никто не появился. Зато Лестер замер. Козявка протянула Хелен лампу. «Вот, возьмите, миледи. Свет Лестеру не нравится. Идите по той стороне». Девчушка махнула налево. «И очень медленно». Хелен продела пальцы в жестяное кольцо на лампе, согретое ручкой козявки. Свеча в ней уже догорала. Козявка шагнула в темную вонючую камеру. «Гляди, Лестер, я тебе хлебушка принесла». Хелен пошла за ней, прикрывая лампу от измученного юноши. Девочка подошла к нему ближе и вытянула перед собой угощение. «Только сядь, иначе не дам». Хелен неторопливо приблизилась к сундуку. Под светом лампы на дальней стене выросли тени козявки и Лестера. Цепь звякнула. Хелен застыла и напряглась, готовая в любой момент оттащить девочку от Лестера. «Осторожно!» — крикнула она. «Не бойтесь, миледи. Мы с Лестером хорошо ладим. Я всегда так делаю», — улыбнулась козявка. Лестер опустился на корточки. «Вот, держи». И девчушка протянула несчастному кусок хлеба. Хелен сгорбилась над сундуком. Дешевые доски, замка нет. Очевидно, для охраны сумасшедшего достаточно. Она поставила лампу на пол, с надеждой сложила руки в молитвенном жесте и подняла крышку. Свет лампы выхватил серебряный носик сахарницы, завернутый в бумагу. Здесь хранились чьи-то сокровища, или, правильнее сказать, трофеи. Где же дневник? Хелен отодвинула упакованный чайник и позолоченный подсвечник. Ага. Между подносом и стенкой сундука спрятано что-то кожаное. Хелен просунула руку в узкую щель и выудила оттуда зеленую кожаную тетрадь, не крупнее ее ладони и с пятнами на обложке. «Есть», — сказала она. Козявка оглянулась через плечо. уверены миледи. Не очень-то хорошо будет, если вы не то возьмете». Хелен мысленно с ней согласилась. Дневник она никогда не видела, только сумку, в которой держала его Лоури. «Надо убедиться, что это и правда то, что ей нужно». Времени было достаточно. Никто не видел, как они зашли в камеру, и Хелен могла сразу же вырвать нужные Дантрегу страницы. «Господи, лишь бы они здесь были», — возмолилась Хелен. Она оттянула резинку и раскрыла тетрадь на первой странице. Казалось, буквы на ней нацарапаны бледными чернилами цвета ржавчины. «Кровь», — подумала Хелен. И на нее накатила тошнота, словно морская волна, сбив с ног искрючив от позывов рвоты. «Миледи!» Хелен с трудом подняла голову. «В чем дело?» — спросила козявка и медленно отодвинулась от Лестера, чтобы помочь Хелен. «Не подходи!» — выдохнула Хелен. «Это алхимия!» Она вспомнила, как в таверне в Льюисе Лоури признался, что его стошнило, когда он читал дневник. Но Хелен стала не просто дурно. Создавалось ощущение, будто ей выдрали все внутренности. Козявка остановилась. «Алхимия? Это разве не магия?» «В каком-то смысле да», — кивнула Хелен. «Дневник написан кровью убитых людей. И если Лоури не врал кровью искусителей, меня от него мутит». «Кровью мертвых?» — козявка с отвращением хмыкнула. «Как же иначе?» — Хелен осторожно выпрямилась. «Неважно, вырвет ее или нет, она обязана найти страницы, где говорится о семье Дантрега». Хелен задержала дыхание и сощурилась, стараясь не обращать внимания на боль в желудке. Под каждым именем значилось два раздела — слухи и мифы. У Бенчли, несмотря на безумие, был ко всему аккуратный подход. Правда, одна из страниц буквально источала сумасшествие. Она вся была исписана короткой аббревиатурой v 2 Возможно, это чьи-то инициалы? Хелен снова ощутила резь в животе и неприятный привкус в горле. Ей следовало поспешить. Девушка перевернула еще несколько страниц. Сами имена узнавались сразу, а вот под ними располагались кривые строки, написанные шифром. Инициалы, аббревиатуры и... Тут Хелен вырвала, и очень обильно. Сердце беспокойно застучало, а закравшаяся в голову мощь кровавой алхимии копошилась там, словно выводок крыс. Цепь звякнула и ударилась об пол. «Тише, Лестер!» — прошептала козявка. «Все хорошо!» Девчушка оглянулась на Хелен. «Вы в порядке, миледи?» Хелен кивнула и вытерла рот рукавом. Грудь щемела от боли, легкие горели. Может, она чересчур поспешно листала дневник? Следующая страница была посвящена Халифаксу, затем Демпси. Хелен опять передернула и перед глазами все поплыло. Дальше — Пайк. Хелен быстро заморгала, и ее взгляд прояснился. «Господи!» Бэншли не забыл и о мистере Пайке. Она обязана прочесть эту запись. Хелен глубоко вдохнула и поднесла бледные страницы к лампе. 12 марта 1807 года. Гонец пришел в 7 вечера. И Пайк, сэр Д, убит во время неумелого очищения. Дурак хочет, чтобы дело замяли. Будет должен. Когда-нибудь потребую вернуть должок. На последнем слове Хелен согнулась пополам, и дневник выпал у нее из рук. Тошнить перестала. Девушка глубоко дышала, во рту пересохла. Силы ее покидали. «Миледи, хватит читать», — взмолилась козявка. «На Лестера это плохо влияет. Да и мне самой же не по себе». «Еще немножко», — попросила Хелен, и медленно поднялась на колени, словно древняя старуха. Лестер не сводил глаз с дневника — покачиваясь всем телом и кроша пальцами хлеб. Козявка не ошиблась, алхимия подействовала и на него. Очевидно, она вредила всем, но особенно носителям энергии, вроде Лестера с его темным сгустком в сердце и бывшего Терена Лоури. Для чистильщика же она была словно яд. Хелен помотала головой и снова посмотрела на страницу, посвященную мистеру Пайку. Он сам убил своего чистильщика и попросил его прикрыть, Неудивительно, что чиновнику хотелось как можно скорее заполучить дневник. Он догадывался, что Бенчли занесет в него эти компрометирующие сведения. Вот только тут упомянуто неумелое очищение. Скорее всего, это было не преднамеренное убийство, а всего лишь трагическая случайность. Зачем мистеру Пайку об этом молчать? Чего он добился? Отдал себя на милость сумасшедшего. Бенчли написал, что потребует вернуть должок — «Наверняка он не раз этим воспользовался». Хелен ахнула. «Убийство на Редклифской дороге. Бенчли заставил мистера Пайка отвести от него подозрения. Понимал ли мистер Пайк тогда, что старый чистильщик собирает кровь для дневника, для легатуса?» Хелен мрачно усмехнулась. «Обвинял лорда Карлстона в содействии злым силам, а ведь сам участвовал в создании чертова дневника». Тетрадь лежала на грязном полу, открытая на странице, где говорилось о мистере Пайке. Осталось найти запись, посвященную семье графа Дантрега, и о родителях, но сил у Хелен почти не осталось, и она могла взглянуть на дневник всего один, последний раз. Девушка сделала выбор в пользу графа. Хелен собрала волю в кулак и продолжила листать страницы, борясь с жестокой энергией дневника. Стокс, бол, наконец... «Граф Дантрек», — Хелен хрипло рассмеялась. Запись нашлась. «Граф получит свои страницы, а лорд Карлстон — необходимое ему лекарство». Читать Хелен не осмелилась. Она пробежалась пальцем по грубому переплету. «Вырвать страницы будет легче легкого». Она потянула их на себя. Ничего не произошло. Лист крепко держался на месте. Вот только девушке становилось все хуже с каждым рывком. Она согнулась пополам и вскрикнула. Ее вырвало ярко-красной кровью. Хелен снова дернула бумагу, и ее кости и плоть пронзила резкая боль. Наконец она поняла, что дневник защищен некой алхимической хитростью, и страницы из него вырвать невозможно. Скорее, сама Хелен разорвется на куски, чем эта тетрадь. Изо рта у девушки текла кровь, из глаз слезы, и не только от мучительной агонии. Ни сделки, ни лекарства. Страницы ей не вырвать, а целый дневник Легатус. Нельзя отдавать искусителю. За Хелен лязгнула цепь Лестера. Девушка обернулась на козявку, но видела она все в черно-белом цвете и не ощущала ничего, кроме боли. Хелен пришла в себя на полу. Она тяжело дышала. Дневник валялся в нескольких футах от нее. Миледи, прошептала козявка. Лестер больше не обращает на меня внимания. Хелен медленно подняла взгляд. Безумный юноша раскачивался взад-вперед, сидя на корточках, и не сводил глаз с дневника. На его лице появилась дьявольская ухмылка, обнажившая желтые зубы. Он внимательно посмотрел на Хелен и бросился к дневнику. Она подпрыгнула, услышав, как натянулась цепь, и взвизгнула козявка. Вонючие руки Лестера потянулись к тетради, а пухшее лицо оказалось всего в дюйме от лица Хелен. Лестер влетел ей в бок, и они покатились по полу. Спутались руки, ноги, билась цепь. Дневник отлетел в сторону. Хелен успела его подхватить и ощутила энергию, льющуюся из-под зеленой кожаной обложки. Лестер вцепился ногтями в руки девушки. Он оглушительно завопил прямо в ухо Хелен, и ее обдало вонью протухшего мяса. Вдруг юноша окутал грязно-желтый свет, и его тело стало похожим на тень. Хелен ахнула. Сила алхимии проявила искалеченную душу Лестера. Хелен уже видела такой же яркий свет вокруг мальчика, которого лорд Карлстон очистил в Лондоне. Но тогда они проводили ритуал. Сейчас же подобная сила исходила из дневника. Тошнотворная энергия, бурлившая на этих страницах, воспользовалась силой Хелен, чтобы забрать темный сгусток из сердца Лестера. Сознание девушки заполнила воющая сила, вызванная энергией «Искусителя», пустившие корни под макушкой Лестера. Толстые удушающие щупальца обвивали его мерцающую душу, погружая ее в пучины безумия. Пульс Хелен отдавался в ушах. Биение сердца и пульсация крови подстроились под Лестера. Девушка попыталась скинуть беднягу с себя, но они словно срослись воедино. Вой в голове усиливался. Его вызвали кровь и смерть, силы искусителя и чистильщика, невиновность и убийство. Хелен ощутила на языке металлический привкус крови, а в следующее мгновение из дневника полился слепящий могучий свет, проходя через нее в Лестера. Всеобъемлющая мощь вскипела в душе страдальца, пожирая темный сгусток и его омерзительные щупальца, очищая несчастного от губительной черной энергии. Поток вернулся в дневник через Хелен, разрывая ее кричащую душу и оставляя в ней частички безумия». Тьма Алигатуса посягала на разум самой Хелен и пытала ее кровью запекшихся букв. Лицо козявки перед глазами — потрескавшиеся бледные губы, водянистые голубые глаза, широко раскрытые. «Миледи?» — чужая ладонь на запястье. Хелен кто-то осторожно встряхивает. В мозгу складываются слова. «Не переживай, козявка, но наружу не выходит. Рот не открывается, звуки не рождаются» ощущается легкая тревога, вызванная этой неудачей. Другое лицо, мужское, спутанные черные волосы, опухший глаз, фиолетовый синяк. Как же его зовут? Ах да, Лестер. Что это с ней такое? Почему не двигается и пырится на нас? Не знаю. Теплая ручка коснулась щеки девушки. Миледи, скажите хоть что-нибудь. Пробормотала козявка и склонилась над Хелен. «Вы вылечили Лестера». Она постучала пальцем по виску. «Теперь у него все дома. Вот так просто!» Слушать Хелен было тяжело. Проще окунуться в благословенную тишину. Три лица, нечетко различимых. Что она держит? Тетрадь? Женщина. Слишком близко. Густые черные волосы. Раздвоенный подбородок. Имя пришло на ум не сразу. Кейт Холт. «Лучше ее не трогайте», — предупредила козявка. «Она кровью написана. Убитых людей». Да, Хелен все еще ощущала, скрежет темной энергии в голове, а также металлический привкус на языке. «И за это она убила моего брата? Зато спасла Лестера. По-моему, честный обмен». «Умолкни, девчонка». Вдох. Быстрый взгляд хитрых глаз. «Я не жалуюсь. Правда, выглядит она неважно. Я бы не хотела, чтобы она тут померла». «Не помрет», — отозвалась козявка и нахмурилась. «Только лучше ее вернуть другим таким же, как она». «Ма, я согласен». Худая рука Лестера сжала плечо Кейт Холт. «Надо ей помочь. Ты не представляешь, каково мне было. Все вокруг черное, голоса в голове». И на что не надеялся? Я видела, что с тобой происходило, милый. Ладонь Кейт накрыла руку сына. Козявка, ты знаешь, где ее дом? Конечно. Попроси Большого Тома, усадить ее в наемный экипаж и убедить, что она доехала. Доехала? Куда? Хелен постаралась задать вопрос, очень важный, но в ту же минуту снова окунулась в манящую тишину. Запах лошади и застарелого пота. Большие сильные руки опускают ее на твердое сиденье. Под щекой холодная потрескавшаяся кожа. Шляпа перевернута валяется на деревянном полу среди грязи и соломы. Джерман Плейс двадцать. Это голос козявки. Поехали. Как платить будешь? Подозрительный грубый мужской голос. А там без большого Тома. Как его вытащишь? «Деньги у меня есть, а про остальное голову себе не забивайте. Этот джентльмен, у него там слуги». «Джерман Плейс». Что-то было связано с этим адресом. Дверь хлопнула, колеса застучали по дороге, и Хелен покачнулась на сиденье. Весь ее мир содрогался. За окном мелькали фонари. Желтый свет падал на маленькие грязные руки, державшие ее за запястье». Над ней снова возникло лицо козявки, и успокаивающая улыбка обнажила кривоватые зубы. «Скоро приедем, миледи?» Нужно было сказать девчушке что-то важное. «Что?» Мерное движение экипажа убаюкивало и затягивало обратно в целительную тьму. Кончик пальца приподнял века Хелен. Белый потолок и люстра смешались в единое светлое пятно. Стревоженные карие глаза, татуировка на коже. Куин, откуда он здесь взялся? Забытье чистильщика. Состояние не очень серьезное. Думаю, оправится за час-другой. Забытье? Но Хелен надо что-то сказать. Что-то очень важное, что-то а. Нет, никак не удавалось подобрать нужные слова. Ранений и ушибов нет. Это Дерби. Высокий, напряженный голос. Она что-то держит в руке, но я не могу разогнуть ей пальцы. «Это тетрадь», — объяснила козявка. «Называется дневник». «Дневник?» — это уже взволнованный голос лорда Карлстона. Наконец Хелен вспомнила. Ей нельзя возвращаться на Джерман Плейс. Слишком поздно. Над ней нависло лицо лорда Карлстона. Порез на скуле почти зажил. Раны на губах все еще не затянулись, ее рук дело. «Аморе мио!» Он потянулся к дневнику. «Не трогайте!» — закричала Хелен, но только мысленно. Слова не вышли наружу. Куин резко перехватил руку хозяина. «Вам нельзя приближаться к леди Хелен, милорд. Позвольте, я возьму дневник!» Кисть графа сжалась в кулак. «Разумеется!» Он вырвал запястье и болезненно нахмурился. Козявка, так тебя зовут, да? Расскажи подробно, что произошло». Теперь над Хелен склонился к Куин. Он отодвигал ее пальцы с обложки. Хелен попыталась сказать ему взглядом, «Нет, Куин, не давайте ему дневник». «Как я и сказала, милорд, она убила брата миссис Холт и вылечила Лестера. Он был не в себе совсем, а стал нормальный. Вот так просто» и все из-за тетрадки. Миледи сказала, она кровью написана. Я очень худо от нее стала». «Кровью?» Лорд Карлстон широко распахнул глаза, и в них мелькнул ужас. «Отбери его, Куин, немедленно! бэншли создал легатус!» Дневник вырвали у Хелены из рук. На душе сразу полегчало, и девушка глубоко вдохнула, проваливаясь в тихое, блаженное забытье.